Глава 23 «Мария». Просыпаясь от голосов за окном, Макс и Ива нежничают и шушукаются около летнего душа, даже целуются, судя по всему. В груди болезненно ноет. Они влюблены, счастливы и собираются пожениться. Они настоящие жених и невеста, а мы... Огорченно вздыхая и поворачивая голову. «Шамана уже нет. Я в комнате совсем одна. Даже Бусю куда-то запропастился. Глаза предательски слезятся, но я не позволяю себе этой слабости». Не буду плакать. Поднимаюсь с кровати и иду в другую комнату, чтобы переодеться. Натягиваю шорты и просторную футболку. Волосы расчесываю и затягиваю в хвост. На большее меня не хватает. Чувствую себя разбитой и никому не нужной. Но это не так. Я знаю это и не собираюсь расклеиваться. Пройдет. Беру себя в руки и выхожу из комнаты. Стол уже накрыт. Тетушка и Ива пьют чай. Буси нигде не видно. «Доброе утро», — улыбаюсь я. «Машенька», — оборачивается тетя. «Проходи к столу». «А где все?» «Ушли с Максом на рыбалку». Ива ставит передо мной чашку и пододвигает пирожки. «Поешь». «Ясно». Вздыхаю я и опускаясь на лавку. «А Буси с ними?» «Конечно», — смеется тетушка. Он за Яриком, как приклеенный, ходит. Улыбаясь, так и есть. С тех пор, как шаман спас его из болота, Бусе не отходит от него. «Машуль, все хорошо?» Ива заботливо накрывает мою руку своей и не сильно сжимает. «Наверное». неопределенно, пожимаю плечами и вздыхаю. «Сама не знаю, хорошо или плохо. Неспокойно мне, а внутри словно вязкое болото». «Нам оставили машину», — продолжает Ива. «После завтрака поедем за платьем». «Хорошее дело», — поддерживает тетушка. «Съездите, хоть развеетесь». «Хорошо. Едем в город на арендованной Макса машине». Ива что-то рассказывает, я делаю вид, что слушаю, а сама думаю о своём. Эйфория от предстоящей свадьбы давно прошла, а на смену ей пришло уныние. Сказка о настоящей любви развеялась, как дым. Не так я себе представляла наши отношения. Мы не сблизились ни нисколечко, абсолютно чужие друг другу люди. Как мои родители. Я не хочу так. «Ма, что-то не так?» — Вкрадчиво интересуется Ива, а я не знаю, как ей объяснить, что не так. «Не знаю». Вздыхаю, подбирая правильные слова. «Может, мы поторопились?» «Про что ты?» — хмурится невеста брата. «Про свадьбу?» Неуверенно киваю и отвожу взгляд. Ива мажет по мне задумчивым взглядом и сосредотачивается на дороге. В салоне повисает тишина. Я не знаю, что сказать. Она тоже молчит, но чуть сильнее сжимает руль. «Если сомневаешься, лучше еще раз хорошо подумать и отложить, чем совершить ошибку», — наконец выдает Ива. «Еще недавно я не сомневалась и сделала все, чтобы быть с любимым мужчиной. А сейчас меня не отпускает ощущение, что сделала не то и не так». «А ты уверена в своем выборе?» Спрашиваю невесту брата. «На сто процентов!» Без тени сомнения, отвечает она и расплывается в улыбке. «Мы с Максом очень счастливы!» Это заметно, вздыхая обреченно. Ива и правда светится от счастья, когда находится рядом с Максом. По-доброму завидую им. Как бы я хотела, чтобы меня так же любили, но не получается. Паркуемся около единственного в городке торгового центра и выходим из машины. Жара сумасшедшая. Машу пальцами на лицо и торопливо иду к широким разъезжающимся дверям. «Ты уже знаешь, какое хочешь платье?» — оборачивается ко мне Ива. «Я вообще уже ничего не хочу, но лишь качаю головой в ответ. Смотри, какая прелесть!» — останавливаемся около витрины одного из бутиков. Такой же нежный и чистый цвет, как ты. Да, равнодушно киваю, мило. Примеришь? Соглашаюсь. Идем в примерочную, я надеваю. Потом еще одно и еще, пока не находим то самое идеальное, легкое и нежное, красиво облегающее мою грудь и талию, с расклешённой юбкой от бедра. Кручусь перед зеркалом и ищу изъяны, но их нет. Красиво, комментирует Ива с улыбкой. Да, мне тоже нравится. Берем? Давай. К нему подбираем еще летний венок из искусственных цветов, балетки и белье. Волнительно и даже немного настроения поднимается. Интересно, шаману понравится мой выбор? А если нет? Я ведь его совсем не знаю. Еще один болезненный укол в сердце. Покупаем продукты по списку тетушки и едем домой. До свадьбы четыре дня, а я не знаю, что мне делать. Маш, что тебя беспокоит? Ива снова пытается пробиться через мою броню. Расскажи, я попробую помочь. «Да никто мне не поможет. Жалобно схлипываю я». И все всё-таки?» обхватывая себя за плечи и отворачиваясь к окну. Нервно кусаю губы и думаю, поделиться с невестой брата или это перебор. Но с кем, если не с ней? У меня же нет человека ближе. Если только тетушка, но я не уверена, что она поймет мой поступок. Я обманула Дана. Все же решаюсь, пока окончательно не накрутила себя. И заставила его на мне жениться. «Это как?» Брови Ивы ползут вверх. Сказала, что мы переспали. Бормочу себе под нос. И простыню кровью испачкала. «А этого не было?» — уточняет она. «Нет». Снова вздыхаю, сильно сожалея о своем дурацком поступке. Он был пьян и не помнит ничего. Ива сомнением смотрит на меня, а потом улыбается. Так открыто и искренне, что мне становится не по себе. «Ну, Машка, но чудила!» — качает она головой. «Ничего!» «Это я ему карма за меня. За тебя?» Непонимающе хлопаю ресницами. «Как-нибудь потом расскажу». Ива барабанит пальцами по рулю в такт музыке. «Зачем ты это сделала?» «Я люблю его. Говорю тихо и ищу внятные аргументы, но их нет. И просто хотела за него замуж. А сейчас?» «И сейчас хочу, шумно выдыхая и качая головой. Но не так». «А как?» «Вопрос простой, но одновременно очень сложный». задумываясь на несколько секунд, анализируя слова подруги, свои эмоции. «По любви они из чувства долга. Наши взгляды встречаются. Я дура, да?» «Машуль, ты поступила плохо, нечестно по отношению к любимому человеку», говорит Ива и сжимает мою руку в знак поддержки. «Но это ведь не конец света. Признайся ему во всем и попроси прощения. Надо говорить, чтобы тебя услышали. Молчу и смотрю прямо перед собой». Природное упрямство не дает согласиться с Ивой. «Никогда не поздно все изменить!» — по-доброму улыбается Ива. «Если ты этого действительно хочешь!» «Я уже не знаю, чего хочу. Насупливаюсь и отворачиваюсь к окну. Как я должна все рассказать Данияру? Это невозможно! Я же со стыда сгорю!» «Ты подумай, но не очень долго!» Ива сворачивает к нашему дому, останавливается и озорно подмигивает мне. «До свадьбы осталось всего четыре дня!» Макс и Дан за столом, пьют домашнее вино и вспоминают бурную молодость. Ива садится на колени к жениху и целует его. А я снова чувствую себя никому не нужной. Даже слезы наворачиваются на глаза, а на душе кошки скребут. «Не хочу я никакой свадьбы. Я хочу, чтобы меня любили, а не просто терпели». За остаток вечера мы с шаманом не перекинулись и пары фраз. И это сильно расстраивает, убеждая в собственных ощущениях. Ему плевать на меня. Ухожу спать раньше остальных». но сон прямо не идет. Слышу, как в комнату приходит шаман, ругается себе под нос и опять укладывается на полу. Ко мне даже не подходит. У нас скоро свадьба, а он даже не поцеловал меня ни разу. А о той нашей ночи, которой не было, скорее всего, жалеет, хоть и не показывает этого. Да и жениться на мне он согласился только из-за Макса, а вовсе не из-за любви ко мне. Зря я всё это устроила. Хватит с меня. Проревев полночи от обиды, кое-как дожидаясь утра. Сажусь на постели и вытираю все еще мокрые от слез щеки. Выгляжу, наверное, жутко, но мне уже все равно. Больше не хочу ничего. Дан, тихо зову я, но голос предательски дрожит. Мне надо тебе кое-что сказать. Он с трудом открывает глаза, протирая их пальцами и приподнимается на локте. Что случилось? Фокусирует на мне взгляд и хмурится. Я не выйду за тебя замуж. Всхлипываю жалостливо. Прости.